Глава 5. 1839-1922. Новая Турция. В разные эпохи османские авторы ассоциировали историю своей семьи с историей тюркских народов. Так, в XVII веке Эвлия Челеби указал, что его предки, выходцы из Транссаксиании, пришли вместе с отцом Османа, Эртугрулом, в Вифинию. Но лишь в конце XIX века османская политическая элита и интеллигенция начали связывать свои этнические или культурные корни и политическое будущее с той формой турецкости, которая не охватывала все грани их идентичности. Приведем в качестве примера полумесяц, изображенный на флаге Турецкой Республики. Поскольку в Анатолии его использовали турецкие завоеватели, у западных христиан он ассоциировался с властью Османской империи уже начиная с 15 века, хотя официальным символом династии он стал лишь начиная с правления Селима III. Таким же образом, в начале 20 века, пока дипломаты официально представляли в европейских столицах Турцию, младотурки продолжали называть свою страну османским государством. На самом деле такие названия сочетались с другими формами принадлежности, в то время как блистательная порта сформировала концепцию гражданства вокруг османизма, а автократия сделала халифат основным направлением своей международной политики. Термин «турок» приобрел более этнический характер. И в самом деле, начиная с середины XIX века, многие европейские грамматисты и филологи начали изучать особенности турецкого языка, тогда как османские интеллектуалы бросились исследовать страну тюрок, простиравшуюся от Каспийского моря до пределов Монголии. Во время войны с Грецией 1897 года поэт Мехмед Эмин 1869 1944 превозносил величие тюркской расы. Сразу после расшифровки архонских надписей, предпринятой в 1890-х годах, тюркологические исследования в России, Венгрии, Германии и Франции выявили историческую древность и обширный географический ореол распространения тюркских народов. На рубеже XX века в качестве ответа на панславизм татарские интеллектуалы в России обратили внимание на контуры распространения тюркского этноса. В 1908 году вспыхнула Младо-Турецкая революция. Ее вдохновители заявили следующее. Отныне судьбу империи должна определять национальная политика, основанная на тюркской этничности. Перефразированная в республиканском контексте после 1923 года, эта политика сочетала в себе этническую, лингвистическую и политическую принадлежность. В 1933 году, по случаю десятилетия республики, Мустафа Кемаль произнес основополагающую речь, последние слова которой звучали следующим образом. «Счастлив тот, кто говорит, я турок». В 1934 году президент взял себе имя Ататюрк, отец турок. От османов к туркам, от империи к республике. То, что происходило в последние десятилетия долгой османской истории, выходит за рамки неудачных реформ, невозможных перемен, надвигающегося краха или нерешенного восточного вопроса. Наступила эпоха, оставившая позади 500 лет османской истории и одновременно с этим целое тысячелетие, начавшееся на границах и в центре Византийской империи. Конечно, великий риск уступить телеологическим точкам зрения, которые все еще доминируют в историографии угасающих империй. Чтобы избежать этого, нам представляется предпочтительным Изучить, какие трансформации происходили в османском мире по мере того, как поколения и эпохи сменяли друг друга. Прежде чем кемалистский режим предал забвению шестивековое прошлое, другая республика турок, Пастель, припала к истокам своей истории, чтобы перестроить основы политического общества XX века. После первой Турции сельджукидов и второй Турции османов обрела свои контуры новая Турция-турок, Микель, современная нам. Человек, которого называют больным. Шагреневая кожа империи. В 1883 году египетский генерал-губернатор поднял восстание против султана его сын Ибрагим Паша прибыл в Кютахю, расположенную в нескольких днях езды верхом от Стамбула. В 1878 году царские войска дошли до Сан-Стефано, находящегося в паре верст от Святой Софии и Топкопы. Государство султана стало больным человеком Европы. Это выражение появилось накануне Крымской войны, 1853-1856, а его авторство приписывают царю Николаю I. Избитое и спорное оно, однако, имело успех, отражая изменения в восприятии империи и соответствовавших ей реалий. В период между уничтожением Османского флота в Наварре в 1827 году и вступлением союзных войск в Стамбул. В 1918 году путешественники и дипломаты описывали государство султана как «политическое образование из другой эпохи». За несколько десятилетий европейские державы организовали тройной раздел империи – Лоренс. Они поощряли переселение народов на европейских территориях, занимали территории в Северной Африке и на Ближнем Востоке, но сохраняли суверенитет султана в Малой Азии. Османское государство оставалось суверенным ценой усиления финансовой зависимости и подчиненного положения в политических играх, начавшихся во время нескольких прямых интервенций. Британской в Египте в 1840 году, французской в Ливане в 1860 году. В середине XIX века карта империи претерпела мало изменений, за исключением объединения Молдавии и Валахии в 1862 году. Несколько территорий получили автономный статус после восстаний – Крит в 1868 году, в то время как османы восстановили контроль над отдаленными провинциями, которые были стратегически важны для развития торговли «Управление территориями и обеспечение безопасности на паломнических маршрутах» – Хиджаз в 1847 году, Йемен в 1872 году. В Ливане египтяне играли на антагонизме между друзами и маронитами. После их ухода англичане поддержали первых, а французы – вторых. Насильственные столкновения – усилились в 1841 году, пока в 1846 году не было достигнуто соглашения. Оно предусматривало создание административного органа, Саджака, для каждой из двух общин, но под контролем смешанной власти. В 1860 году за ливанским кризисом последовала резня в Дамаске. В июне 1861 года Горный Ливан получил административную, судебную и финансовую автономию, что привело к установлению длительного мира. А Карлы? Геополитическая ситуация улучшилась. С 1841 по 1877 год не было никаких международных конфликтов, за исключением Крымской войны. Единственной победы одержанной Османской империей за последние десятилетия, хотя и при поддержке великих держав. Она не только ознаменовала прекращение программы российской экспансии, но и увенчалась дипломатическим успехом. По Парижскому мирному договору 1856 года империя была интегрирована в Венскую систему международных отношений и сохранила свою территориальную целостность. Порта настолько прочно восстановила свои позиции, что развернула деятельность в Йемене 1871-1872 и вокруг Персидского залива, рискуя оттолкнуть британского союзника в регионе, не добившись при этом своих целей. В Катаре, где Альтани доминировали при поддержке Британии, в Нажде, где Порте удалось сыграть на... Сауда-Рашидийском соперничестве, в Хиджазе, где в результате запрета на работорговлю в 1855 году начались беспорядки. В Ираке губернатор Митхат Паша не смог присоединить Хасу к провинции Басра, несмотря на активную политику строительства мечетей школ и казарм. В Саане Османы одержали верх над имамами-зиедитами но не смогли подавить восстание 1904-1906 годов. В Герцеговине славянские крестьяне восстали против своих помещиков-мусульман в 1875 году. Чтобы удовлетворить требования о представительстве, султану пришлось пойти на создание законодательных органов. Смешанной ассамблеей в Горном Ливане в 1864 году двухпалатного парламента в Румынии и Генеральной Ассамблеи на Крите в 1866 году. В 1876 году за несколько месяцев были свергнуты два султана. Первый, Абдул-Азиз, покончил жизнь самоубийством или был убит, существуют разные версии. Второй, Мурат V, был признан психологически неполноценным. Новый суверен Абдул-Хамид II не был готов к правлению. Спустя всего пару месяцев после восшествия на престол, в декабре 1876 года, ему пришлось ратифицировать конституцию, поддержанную реформаторами и вдохновленную Бельгийской конституцией 1831 года. Султан не был благосклонен к таким мерам. Вопреки тому, что законодательная инициатива принадлежала кабинету министров, а ратификация дворцу. И несмотря на то, что султан имел право вето, новая конституция наделяла законодательной властью палату депутатов и сенат. Ситуация вынудила его ратифицировать ее. После череды восстаний в Герцеговине в июне 1875 года и болгарских восстаний в апреле 1876 года, в декабре 1876 года в Стамбуле была открыта международная конференция, на которой вновь рассматривался восточный вопрос. Выдвинутых предложений оказалось недостаточно, чтобы помешать России выступить на стороне сербов и болгар. Война, объявленная против империи 24 апреля 1877 года, велась на два фронта – в Европе и в Анатолии. После нескольких месяцев ожесточенного сопротивления под плевной и ожесточенных боев под Эрзурумом, конфликт завершился сокрушительным поражением. В начале 1878 года русские войска оказались лишь в нескольких километрах от столицы, находившиеся в уязвимом положении из-за недостаточной легитимности правитель решил утвердить власть, отправив в отставку великого визиря Митхат-Пашу, распустив парламент и приостановив действие Конституции в феврале 1878 года. Русско-турецкая война вызвала ударную волну с драматическими последствиями. После подписания Берлинского договора в июле 1878 года империя потеряла 210 тысяч квадратных километров своей площади и более 5,5 миллионов своих подданных, то есть почти пятую часть населения, что переориентировало ее на азиатские территории и, следовательно, увеличило долю мусульманского населения. Некоторые положения Сан-Стефанского договора от марта 1878 года были отменены. Россия сохранила Бессарабию уступленную Румынией в обмен на Добруджу, а также часть Армении, которая ранее находилась под властью Османской империи. Сербия и Черногория остались независимыми, однако их территории значительно сократились. Македония, в частности, вернулась в состав Османской империи, что позволило не разрушить прямую связь с другими балканскими провинциями, некогда частями единого целого, Румелии. Великая Болгария, которую желал получить царь, распалась на три части. Автономную Болгарию на севере, Румелию под османским сюзеренитетом в центре и возвращенную султану Фракию, которая гарантировала выход к Черному морю. Австро-Венгрии было поручено управление Боснией и Герцеговиной. Она получила возможность разместить гарнизоны в Новипазорском Санджаке, отделявшим Сербию от Черногории. Великобритания приобрела Кипр в обмен на оказание дипломатической поддержки Порте. Другие изменения произошли после подписания Берлинского договора, ставшего результатом переговоров между державами и дополнившего колониальные соглашения Франции и Великобритании. Фессалия была передана Греции в 1881 году которая также получила контроль над Критом в 1898 году. Тунис стал французским протекторатом в 1881 году. Египет перешел под контроль Великобритании в 1882 году, так же, как и Кувейт в 1900 году. Хотя хамедийскому режиму удалось заблокировать расчленение империи ценой Предоставление уступок и зон влияния. Его падение в 1908 году ускорило такие побочные эффекты, как всплеск национализма и рост европейской геополитической напряженности. Болгария воспользовалась младотурецкой революцией, чтобы провозгласить свою независимость, а Австро-Венгрия, чтобы аннексировать Боснию и Герцеговину. Потеря Триполитании и Дадеканесских островов в 1912 году ознаменовала конец османского присутствия в Магребе и ослабление османских позиций в Средиземноморье. Хуже того, в 1912-1913 годах владения султана были стерты с карты Балкан. Албания восстала и получила независимость. Балканские войны привели к потере Македонии и Восточной Фракии территорий, поделенных между греческими, сербскими и болгарскими воюющими сторонами. В общей сложности в период с 1911 по 1913 год Османское государство потеряло четверть своего населения и десятую часть своей территории. Была сохранена только Западная Фракия по границе, которая более или менее совпадала с границами современной Турции. Это имело значительные экономические и финансовые последствия. На европейские части империи тогда приходилось четверть сельскохозяйственного производства и четверть десятины и налогов с домашнего скота. Первая мировая война имела сопоставимые последствия для восточных территорий. В 1914 году Египет стал британским протекторатом. Арабское восстание 1916 года привело к потере Багдада в 1917 году, что вынудило османов отступить в Сирию и Палестину, а затем в Анатолию в 1918 году. Хотя уход советских войск позволил им начать масштабную завоевательную операцию на Кавказе, которая привела их к северу Дагестана, накануне перемирия. Конвенция Мудроса, подписанная 30 октября 1918 года, вынудила турок эвакуировать за Кавказье, кроме юго-западной части, и открыть проливы Дарданеллы и Босфор для свободной навигации иностранных судов. Кроме того, державы Антанты оставляли за собой право занимать стратегически важные территории по своему выбору. Именно это произошло в последующие месяцы. Французы овладели Киликией, итальянцы захватили провинцию Анталия, а греческая армия высадилась в Смирне. На мирной конференции, начавшейся в Париже в январе 1919 года, были предложены различные планы раздела. 10 августа 1920 года Северский договор закрепил расчленение империи. Лишившись Курдистана, провинции с армянским населением, Фракии, Смирнской области, Сирии, Аравии и Месопотамии, Турция сжалась до небольшого анатолийского государства. Мандаты были установлены в интересах Англии в Палестине, Где не был применен первоначально предусмотренный международный статус, и Ираке, к которому была присоединена провинция Масул, а также в интересах Франции, которая получила контроль над большим Ливаном. Горный Ливан получил территории бывших провинций Бейрута и Сирии. Благодаря разделу, исходящему из внутренних границ империи, и без учета национальных устремлений, которые частично учитывались ранее. Однако военные успехи кемалистов привели к подписанию 11 октября 1922 года нового перемирия в Муданье. Греческие войска должны были эвакуировать свои последние контингенты. Союзники временно сохраняли несколько полков в Стамбуле и в проливах. После падения империи Лозанский договор, подписанный 24 июля, 1923 года аннулировал Северский договор и установил нынешние границы Турции за исключением Александрецкого Санджака. Имперское правительство. По сравнению с предшественниками периода нового времени в XIX веке у султана был более крупный аппарат управления, более высокие доходы и лучше оснащенная армия как глава государства и вооруженных сил, глава военного министерства. Сираскир – должность, созданная в 1826 году и переданная в его непосредственное подчинение. Он ратифицировал договоры и определял дипломатическую политику. Султан сохранял контроль над частью доходов империи, что позволяло ему поддерживать политику великого визиря и влиять на нее. В глазах высших сановников он оставался главным источником политической власти. Правитель также сохранял титулы и привилегии с помощью тщательного соблюдения этикета и протокольной системы, реорганизованной путем учреждения многочисленных наград. В 1856 году он переехал в огромный дворец Бахче, расположенный у устья Босфора. Дворец выстроен в барочном и неоклассическом стиле, с огромными люстрами из богемского стекла и современной мебелью. Султан жил и принимал гостей как европейский монарх. Как и у многих самодержцев той эпохи, прежде всего у царей, его власть зависела от желания править. Султан мог по своему усмотрению передать полномочия великому визирю, Абдул-Микит. 1839-1861 и Абдул-Азиз 1861-1876 утверждали основные решения блистательной порты. Мехмед V 1909-1918 и Мехмед VI 1918-1922 были конституционными монархами только на бумаге. Султан мог, наоборот, заниматься всем сразу. Абдул-Хамид II, 1876-1909, способный ежедневно читать сотни записок, вмешивался в назначения и единолично принимал решения по самым важным из них. Независимо от того, каким султаном он намеревался быть и какое пространство для маневра имел в своем распоряжении, Сам принцип суверенитета правителя был спорным по двум причинам. С одной стороны, все большее число его подданных отвергали власть Порты. Пробуждение национального духа в 1820-х годах и рост национальных движений в 1870-х годах привели к увеличению числа движений за автономию и независимость. С другой стороны правителю пришлось иметь дело с проявлением протогражданства, анаран. Вплоть до того, что его стали считать чиновником нации, если вспомнить выражение, использованное зачинщиками заговора Меслека в 1867 году. Новые османы, призывавшие восстановить роль шариата в принятии законов, предложили султану стать конституционным монархом. Наглядным примером этого обесценивания политической личности правителя явилось то, что если в предыдущие века его часто свергали в результате восстаний и мятежей, которые не были направлены непосредственно против него, не говоря уже о том, что они не ставили целью свержения османского правления, то теперь он стал прямым объектом покушений и наследником династии, легитимность которой была еще более спорной, ведь ей не удавалось остановить череду военных поражений и территориальных уступок. Движение реформ, тензимат, реорганизация — тема второй части этой главы — возглавили три визиря. Мустафа решит паша 1800-1858, который сыграл решающую роль в подготовке Инаугурационного акта Танзимата, декрета Дома Рос, 3 ноября 1839 года, Фуат Паша, 1815-1869, и Али Паша, 1815-1871. Попеременно занимая посты, они вдохновили и согласовали второй ключевой текст этого периода. Императорский рескрипт. Хат и Хумаюн, 1856 года. Будущее поколение воспринимали их как образцовый пример успешных вестернизированных государственных деятелей и отцов-реформаторов. Гражданская администрация, реорганизованная из департамента писарей, Калемие, разрабатывала и контролировала процесс реформ. Улемы участвовали в принятии решений, тогда как военные отвечали за их реализацию в новых армиях. Во времена правления абдул Хамида II режим постепенно приобрел автократический характер. Окруженный горсткой советников, монарх уединился в новом дворце, в Елдызе, построенном над Босфором. Он покидал дворец только для участия в пятничных молитвах. Народ упрекал его за невидимость, а иностранная пресса описывала как деспота. В течение 30 лет он управлял империей с помощью указов и постановлений, игнорируя мнения Государственного совета и решения Совета министров, усиливая финансовую и символическую зависимость пашей, развивая общенациональную цензуру и преследуя своих противников. Он начал имперскую политику внутренней колонизации – Джорджан – в центральных и отдаленных провинциях в соответствии с прагматической логикой, сопровождая ее интеграцией вождей курдских, арабских или албанских племен в государственный аппарат. По инициативе султана были восстановлены османские традиции, с большой помпой и церемонией отпраздновано шестисотлетие летие основания государства. В честь его серебряного юбилея, отпразднованного в викторианском стиле в 1900 году, возведено множество общественных зданий, школ, железнодорожных станций, часовых башен. В новейшей историографии установлено, что вслед за своими предшественниками Абдул Хамид II продолжил модернизировать государство. Были усовершенствованы государственные процедуры. Централизация человеческих и налоговых ресурсов, укрепление территориального управления и министерская интеграция блистательной порты. Была развита телеграфная сеть, а в 1897 году проведена первая в стране социально-экономическая перепись населения. Великие визири, министры, генерал-губернаторы и дипломаты были отнюдь не пассивными творениями деспота и играли важную роль в управлении империей. Желая противостоять успехам русского панславизма на Балканах, Абдул-Хамид II сосредоточился на более избирательной политике халифата с османским размахом, направленной на суннитские народы Кавказа и Центральной Азии, для которых он хотел стать духовным лидером. Султан понимал выгоды для внутренней и международной политики, которые он мог извлечь из статуса халифа-султана. Направление международной политики Османской империи менялось. С началом в лондонской прессе кампании против насилия над болгарским населением в 1876 году, недвусмысленной поддержки британским правительством Ее Величества Хидивов в Судане и растущей угрозы османской целостности в Персидском заливе – кризис в Табе. 1906 года. Англия перестала поддерживать порту в той степени, в которой делала это с 1830-х годов. Благодаря развороту в немецкой политике от бисмарковского презрения к программе «Дранг на Хостен» — натиск на восток, немецкий — Стамбул укрепил союз с Германией. Хотя последняя так и не заняла место, которое полвека назад занимала Англия в области торговли и развития, султан поддерживал растущие инвестиции Франции, предоставляя в то же время значительные преимущества России. Эксклюзивность российской железнодорожной концессии на османской стороне российско-османской границы в 1900 году. Султан был непреклонен только тогда, когда речь шла о суверенитете, пусть и номинальном, в той части империи, где он – даже больше, чем его предшественники, утверждал себя в качестве защитника двух святынь. Например, он настаивал, чтобы железная дорога в Хиджазе финансировалась исключительно за счет средств, собранных с мусульманского населения. Однако режим Хамида не смог направить в нужное русло внутреннюю оппозицию, несмотря на умелое обращение правителя с младотурками или сохранить пакс -оттамана. Восстание в Македонии в 1903 году, открытое восстание в Йемене в 1904 году и подавить совместный подъем империализма и национализма. В 1905 году Абдул-Хамид II стал целью для покушений со стороны армян и анархистов. Международная пресса изображала его красным султаном. Тем не менее, в долгосрочной перспективе его правление способствовало развитию османского конституционализма и открыло путь для вмешательства армии. Младотурецкая турецкая революция Младотурецкая турецкая революция привела к замене автократического режима Хамида эпохой Второй Конституции. Она стала результатом военного восстания, скоординированного в Македонии в июне 1908 года и преследовавшего четкую цель – остановить процесс распада империи. Движение набрало силу, но распространилось локально. Новости о нем дошли до остальной страны только после того, как 23 июля было объявлено решение о созыве парламента, чтобы, как надеялся султан, сохранить порядок и ослабить оппозицию. В отличие от Иранской революции 1905-1906 годов, монарха не сместили. В отличие от Русской революции 1905 года не был создан никакой новый совещательный орган. На улицах было поднято знамя ⁇ Либерте, эгалите, фратерните ⁇⁇ Свобода, равенство, братство ⁇ Однако движение было нацелено прежде всего на восстановление парламента. Выборы в ноябре-декабре 1908 года проводились на основе косвенного, двухуровневого избирательного права. Право голоса имели только мужчины старше 25 лет. После того, как в Стамбуле закончилось июльское и августовское опьянение свободой Джорджан, в городе собрались 275 депутатов. Подавляющее большинство проголосовало за партию «Единение и прогресс», созданную как Комитет общественного спасения и постепенно преобразованную в общественную партию с местными отделениями. В апреле 1909 года на фоне слухов о заговоре вооруженное контрдвижение объединило сторонников старого режима, исламистов, либералов и немусульманских националистов. Подавление этого мятежа привело к свержению султана Абдулхамида II и ужесточению режима. Ограничение свободы прессы В ноябре 1911 года оппозиция создала новую партию – либеральная Антанта – важнейшее событие, ознаменовавшее недолгое существование двухпартийной системы в Турции, и более того биполяризацию политической жизни страны в последующие десятилетия. В условиях, отличных от контекста 1908 года, контроль избирательных процедур в пользу партии, единения и прогресса, пропагандистский режим, тюремное заключение. В феврале-апреле 1912 года состоялись выборы, по итогам которых в палату прошли только шесть оппозиционных депутатов. В июне в Албании вспыхнул мятеж. Кабинет министров был свергнут, а собрание распущено. Партия Единения и прогресса» вступила в оппозицию к кабинету министров, но воспользовалась всеобщим беспокойством, вызванным Балканским кризисом 1912-1913 годов, чтобы стать единственной движущей силой, поставившей Османскую империю на путь искупления и подготовить ее возвращение в три этапа. Свержение правительства Камиля Паши солдатами-юнионистами в январе 1913 года. Политика репрессий, бюрократической и военной чистки, последовавшей в июне, во время которой был убит действующий великий визирь Махмуд Шевкет Паша. Контроль над исполнительной властью и парламентом после новых выборов 1914 года ознаменовавших возвращение однопартийной системы и передачу ей полного контроля над бюрократией. Хотя, в отличие от Коммунистической партии СССР, членство в партии Единства и Прогресса не было условием для поступления на государственную службу. Оно определяло продвижение по службе и доступ к должностям. Первая мировая война В период Первой мировой войны доминировали фигуры Талаата, Энвера и Джемаля. Эти политики образовали мощную триаду. Реальность Триумвирата, однако, следует уточнить. Между ними существовали соперничество и разногласия. Они действовали на разных уровнях власти. Партия Единения и Прогресса управлялась узким кругом примерно... Из 50 выдающихся деятелей и идеологов, таких как социолог Зия Геокальп, связанных с несколькими фракциями. Однако они принадлежали к одному поколению, были выходцами из мелкой или средней буржуазии и получили образование, читая одни и те же книги, опубликованные в 1890-х годах и пропитанные вульгарным материализмом, социал-дарвинизмом и расовой антропологией будучи честолюбивыми и решительными. Все они в одном и том же возрасте поднялись по карьерной лестнице и вместе приняли участие в движении молодотурок. Осенью 1906 года Энвер и Джемаль вступили в Османскую организацию свободы, одним из основателей которой был Талаат. В том же 1913 году они были назначены на высшие министерские посты. Талаат стал министром внутренних дел, Энвер – военным министром, Джемаль – военно-морским министром и восстановили роль военных, которые были исключены из управления империей с 1826 года. Поражение в Ливии и вдобавок разгром османских войск на Балканах в 1912 году. В 1913 годах убедили юнионистов в жизненной необходимости стратегического союза с какой-нибудь европейской державой. В 1914 году начались переговоры с Австро-Венгрией, Россией, Францией и Великобританией. Но все они отказали Стамбулу. Выбор пал на Германию. Этот союз стал результатом заранее разработанного Берлином плана, Именно события конца июля 1914 года, всеобщая мобилизация русской армии после вступления Австро-Венгрии в войну против Сербии, заставили Рейх ответить на требования Стамбула. 2 августа было подписано тайное соглашение. Турция выбрала нейтралитет. Однако участие двух немецких крейсеров, Гёбен и Бреслау, фиктивно купленных Стамбулом, во внезапном нападении на Россию 29 сентября ускорило ее вступление в войну наряду с Тройственным союзом. Султан Мехмед V совершил акт военной агрессии 11 ноября. Целей у этого действия было много. Закрепить союз с Германией. Он был возобновлен в январе 1915 года. Пересмотреть некоторые территориальные статуты, В июле 1915 года было отменено самоуправление в Ливане. Взять под контроль весь Аравийский полуостров. Вернуть территории, потерянные в 1912, 1913 годах на Балканах и в 1878 году Кипр, провинции Восточной Анатолии. В одностороннем порядке отменить капитуляции. После первых неудач Трагическое поражение при Сары-Камыше, битва, в которой десятки тысяч солдат замерзли насмерть в период с декабря 1914 по январь 1915 года, военные результаты Османской империи превзошли прогнозы экспертов. Хотя после года ожесточенных боев победа в Галиполи в январе 1916 года далась дорогой ценой 120 тысяч погибших, 200 тысяч на стороне Антанты. Ее геостратегическое влияние было значительным. Она предотвратила переход через проливы и сократила материальную и логистическую помощь, в которой так нуждалась Россия. Империя не только сражалась на нескольких фронтах — Кавказ, Месопотамия, Палестина, но также оказала решающую поддержку Тройственному Союзу на Балканах. Однако на Востоке султанская армия испытывала трудности. Призыв к джихаду в ноябре 1914 года не вызвал сколько-нибудь значительного восстания. Благодаря успехам в странах плодородного полумесяца англичане и французы получили возможность осуществить раздел империи, запланированный соглашениями Сайкса-Пико 1916 года. Османская империя направила значительные ресурсы на войну. Армия насчитывала 2 миллиона 600 тысяч человек, что составляло 15% населения. Стоимость войны равнялась 10 годовым бюджетам государства после выплаты долга. Тем не менее, она не принесла результатов, на которые рассчитывал Стамбул. Крах России на Анатолийском фронте осенью 1917 года, конечно, позволил добиться успехов на Кавказе, но продвижение Великобритании на Ближнем Востоке угрожало Анатолии. 30 октября 1918 года Турция капитулировала в Мудросе. В Анатолии было организовано движение сопротивления. Генерал Мустафа Кемаль высадился в Самсуне, 19 мая 1919 года и встал на путь диссидентства, возглавив это движение. В конце 1919 года в Анкаре был создан представительный комитет. В оккупированном союзниками Стамбуле государственный аппарат работал в холостую. В марте 1920 года парламент был распущен. Освободительное движение немедленно учредило Великое национальное собрание в Анкаре под лозунгом национального суверенитета. В январе 1921 года собрание приняло Конституцию. Впервые в Турции было создано правительство такого рода. Геноцид армян Империя завершила шестивековую историю геноцидом. Менее чем через год после начала Первой мировой войны государство под руководством Партии Единения и Прогресса породило катастрофу. Акхет – это термин, используемый армянами для обозначения факта уничтожения населения, проживавшего в этом регионе более двух тысяч лет. Массовые убийства не идут ни в какое сравнение с теми, которые совершались в предыдущие периоды истории Османской империи. Геноцид армян следует рассматривать в контексте войны. Разочарование и потеря контроля над территорией в результате неудачных военных операций, переломный момент в тотальной войне и ожесточение конфликта. Все это произошло в обществе, переживавшем глубокие изменения. Усиление социальной дифференциации между мусульманами и немусульманами, отсутствие решения аграрного вопроса в отношении собственности армян и курдов, травма, связанная с территориальным сокращением империи и обострение страха кавказских и балканских беженцев потерять Анатолию, чувство унижения и желание отомстить, проистекающее из идущих друг за другом, начиная с 1912 года поражений. Идеология партии «Единение и прогресса», радикализированная провалом османизма и желанием воспользоваться войной для создания государства с фиксированными границами. Что касается изучения самого геноцида, существуют два противоположных подхода. Стремление высших государственных чиновников очистить территорию Анатолии от нетурецких элементов Тезис интернационализма. И способность государства использовать инструменты и средства машины геноцида как на центральном, так и на местном уровне. Тезис функционализма. В августе 1914 года члены партии Единения и «Прогресса» попытались убедить армянскую революционную партию «Дашнак» подготовить операцию против русских в случае войны. Безуспешно. В октябре 1914 года армянские группы перешли в Россию и присоединились к царской армии, полагая, что победа России приведет к армянской автономии. Дезертирство было широко распространено, и армянские партизаны проводили партизанские операции за османскими границами. Недоверие между лидерами партии Единения и Прогресса и армянскими лидерами росло, что имело последствия для государственного аппарата. В декабре 1914 года армянские полицейские были заменены мусульманами. Военные неудачи продолжались. Могущественный военный министр Энвер-паша начал крупные наступления с целью окружения русской армии в Восточной Анатолии. Это было поражение в Сарокамышской битве. Лидеров партии Единения и прогресса охватила паранойя. Она усугублялась страхом перед тем, что страны Антанты могут использовать армян за пределами зон военных действий в качестве пятой колонны и перед возможной интервенцией британского флота в Киликии. В конце марта 1915 года правительство приказала эвакуировать армян. Сначала в окрестности Коньи, в центре Анатолии, а затем с конца апреля на юг, в Алеппо, Зор и Урфу. 19 апреля вспыхнуло армянское восстание в Ване, стратегически важном пункте в Восточной Анатолии. Османская армия ответила на него кровавыми репрессиями. В ночь С 24 на 25 апреля 1915 года элита Стамбула была собрана и депортирована. Армянские ассоциации и партии были запрещены. 9 мая министр внутренних дел Талаат приказал депортировать армян из провинций Ван, Эрзурум, Битлис и Зейтун на юг. После российской оккупации Вана 19 мая он распространил эти меры на районы Аданы и Айнтаба. 27 мая закон о депортации уполномочил армию подавлять любое оппозиционное движение и перемещать любое население, угрожающее интересам государства. Летом были депортированы армяне из центральных и восточных провинций, осенью из Фракии. Также были уничтожены десятки тысяч ассирийцев и езидов. Вторая фаза уничтожения армян началась с массовых убийств населения, прибывшего в концентрационные зоны в Сирийской пустыне. Депортации прекратились лишь в феврале 1916 года. К тому времени, согласно Черной книге Талаата, более двух третей армян империи были депортированы. Десятки тысяч человек продолжали умирать в результате их переселения, в частности, в Сирию и Ливан. Однако точное число армян накануне войны неизвестно. Цифры спорны. От 1 120 748 человек по официальной переписи Османской империи 1906 года до 1 914 620 человек по переписи Патриархата 1914 года. Первая перепись, проведенная Турецкой Республикой в 1927 году, насчитывала 77 433 армян-грегориан, несколько тысяч католиков и протестантов и 67 745 носителей армянского языка, большинство из которых проживали в Стамбуле. Исследования, проведенные в последние 20 лет, точно установили, что в массовых убийствах участвовали не только маргинальные группы – иммигранты с Кавказа, черкесы или чеченцы, мародеры из курдских племен, но и представители центральной власти – жандармы и солдаты Третьей армии, территориальные управленцы, такие как Мехмед Решит, генерал-губернатор провинции Диярбекир и подручные специальные организации «Тишкеляты» Махсуса. После отделения от основной массы конвоя, состоявшего из женщин, детей и стариков, трудоспособных мужчин очень часто убивали на месте. Колонны сопровождались несколькими жандармами, и потому спустя совсем короткое время они стали мишенью для банд-мародеров. Убийцы нападали на них в определенных местах, в частности, в ущельях, где трупы бросали в воду. Те, кто не был убит в пути или выжил, несмотря на ужасающие условия депортации, голод, жажду и эпидемии, были размещены в концентрационных зонах в Сирийской пустыне, где их оставляли одних без какой-либо помощи. Существовало множество свидетелей. дипломаты немецкие и американские миссионеры, присутствовавших на местах массовых убийств. В своих записях они подробно описали этапы геноцида. В совместной декларации от 24 мая 1915 года члены тройственной антанты официально обвинили Османское государство в преступлениях против человечества и цивилизации. Английский историк Арнольд Тойнби осудил убийство наций. Он провел обширное расследование, основанное на прямых свидетельствах, результаты которого были опубликованы в конце 1916 года. В империи некоторые из выживших после геноцида были спрятаны, спасены соседями или похищены. Они выживали, будучи усыновленными или вступив в брак, изменив свою личность, чтобы смешаться с мусульманским населением. Около двухсот тысяч спасшихся нашли убежище в Сирии и Ливане. Некоторые из беженцев, выживших в лагерях в Сирии и Месопотамии, были переселены на северо-запад Сирии. Процесс, начавшийся в апреле 1919 года в чрезвычайном военном суде в Стамбуле над лидерами партии Единения и прогресса, для большинства из них заочно, и членами Совета министров был усеченным. Кеваркян. Четыре смертных приговора были вынесены заочно. Применен был только один приговор о принудительных работах. Столетия спустя историкам все еще предстоит пролить свет на связь между геноцидом армян на разных его этапах и реформами проведенными имперским государством в последние десятилетия его существования.